Глава третья По винтовой лестнице он повел меня куда-то вниз, и я с интересом рассматривал все, что попадалось нам по пути. Стены, сложенные из необработанного камня, казалось, излучали свет, даже крысы, сновавшие мимо нас в темноте, обладали в моих глазах некой странной красотой. Открыв толстую деревянную, обитую железом дверь, он передал мне тяжелую связку ключей, и мы вошли в просторное, пустое помещение. «Как я уже сказал, теперь ты мой наследник», обратился он ко мне. «А потому ты станешь владельцем этого дома и всех моих сокровищ». Но сначала ты должен сделать то, что я тебе скажу. Сквозь зарешоченные окна мне было видно бескрайнее небо, купающееся в лунном свете, и мерцание городских огоньков, словно город тянулся вширь без конца и без края. После этого ты сможешь досыта насладиться всем, что увидишь. Продолжал тем временем он, заставляя меня повернуться лицом к сложенной посреди комнаты огромной куче дров, перед которой он стоял. «Слушай меня внимательно», — сказал он, — «потому что я скоро тебя покину». С этими словами он небрежно махнул рукой в сторону лежащей на полу кучи, «а есть вещи, которые тебе необходимо знать». «Теперь ты бессмертен». Пройдет совсем немного времени, и твое естество приведет тебя к твоей первой человеческой жертве. Ты должен действовать быстро и безжалостно, но при этом не забывай, что какое бы удовольствие ты ни испытывал, ты обязан прервать свой пир, прежде чем сердце жертвы перестанет биться. С годами ты обретешь силу и научишься безошибочно распознавать этот момент. Но сейчас просто умей вовремя отставить в сторону кубок, прежде чем он опустеет. Иначе тебе придется дорого заплатить за свою гордыню. — Но почему же ты хочешь оставить меня? — прильнув к нему в отчаянии, воскликнул я. — Жертва, безжалостный пир. Эти слова сыпались на меня, словно удары. Он отстранился от меня так легко и стремительно, что моим рукам стало больно. Я удивленно уставился на них, недоумевая, почему боль показалась мне такой странной, совсем не похожей на ту, которую обычно испытывает человек. Тем временем он остановился и указал на противоположную стену. Взглянув на нее, я заметил, что один из камней, из которых она была сложена, Сдвинут с места, и примерно на фут выступает из поверхности стены. «Ухватись покрепче за этот камень и вытащи его из стены», — приказал он. «Но я не смогу», — ответил я. «Ведь он весит, наверное, не меньше...» «Вытащи», — повторил он, и на лице его в тот момент было такое выражение, что я не посмела слушаться К своему величайшему удивлению, я с легкостью вытащил камень. За ним я увидел темное отверстие, в которое вполне мог ползком проникнуть человек. Издав сухой дребезжащий смешок, он кивнул головой. «Это, сынок, и есть проход к моим сокровищам», — сказал он. «С ними, как и со всем остальным, моим земным имуществом» ты можешь поступить так, как тебе заблагорассудится, но сейчас ты должен дать мне клятву. Он вновь удивил меня, взяв из кучи два полена и с такой силой потерев их друг от друга, что по ним побежали маленькие язычки яркого пламени. Он швырнул их обратно на кучу дров, и она тут же занялась ослепительным огнем, вмиг осветившим сводчатый потолок, и стены комнаты. Вскрикнув от ужаса, я отступил назад. Желто-оранжевые пляшущие языки одновременно пугали и завораживали меня, а жар, который я хорошо чувствовал, вызывал непонятное ощущение. Я не боялся сгореть. Скорее, тепло было столь приятным, что я вдруг понял, как замерз. Во мне все было словно сковано льдом, и теперь жар от огня заставлял этот лед таять. Я едва не застонал от наслаждения. Он вновь рассмеялся своим сухим хриплым смехом и принялся плясать вокруг огня, причем длинные тонкие ноги делали его похожим на скелет с белым человеческим лицом. Он размахивал над головой руками. Наклонялся в разные стороны, приседал и крутился, описывая круги вокруг огня. «Боже мой!» — прошептал я. Перед моими глазами все плыло и кружилось. Еще час назад, увидев его танцующим таким образом, я пришел бы в неописуемый ужас, но сейчас, в отблесках пламени, это зрелище завораживало, и постепенно увлекала меня. Огненные блики играли на атласе его лохмотьев, на панталонах, на порванной рубашке. «Нет», — молил я, — «вы не можете меня оставить». Я пытался ясно соображать и понять, что именно он мне говорит. Голос мой самому мне казался ужасным, и я хотел заставить его звучать тише, нежнее. Что больше соответствовало моему состоянию? Куда же вы пойдете? Он оглушительно расхохотался, продолжая все убыстрять и убыстрять темп своего безумного танца, хлопая себя по бедрам, удаляясь от меня все дальше, и, разводя руки, так словно хотел обнять пламя. Самое толстое паленье еще только занимались но комната уже походила на гигантскую печь, выплевывающую в окна клубы дыма. «Только не в огонь!» — воскликнул я, отпрянув и ударившись спиной о стену. «Вы не можете уйти в огонь!» Все, что я видел и слышал, захватывало меня и повергало во всепоглощающий страх. Точно такие же ощущения я испытывал все последние часы, Я не в силах был противостоять или отказаться от них, и они заставляли меня то кричать, то плакать. Нет, именно это я и могу сделать, — воскликнул он сквозь смех, а потом запрокинул голову, и смех его перешел в протяжный вой. Но прежде мой птенчик, он вдруг остановился прямо передо мной и ткнул в меня пальцем, ты должен кое-что пообещать, и ты сделаешь это, маленькой, гордый, смертный, а иначе, хотя сердце мое разорвется от боли, я брошу в этот огонь тебя и найду себе другого наследника. Отвечай. Не в силах произнести ни слова, я молча кивнул. Вот В к огня я увидел, что руки мои стали совершенно белыми. И вдруг почувствовал сильную боль в нижней губе, заставившую меня вскрикнуть. Мои глазные зубы уже превратились в настоящие клыки. Почувствовав это, я в панике посмотрел на него, но он наблюдал за мной с хитрой улыбкой и словно наслаждался моим ужасом. «Слушай же!» «Как только я сгорю», схватив меня за руку, заговорил он, «и огонь погаснет, ты должен развеять мой прах. Слышишь меня, малыш? Ты должен развеять мой прах, иначе я могу возвратиться вновь и в таком виде, о котором я даже думать не хочу. Но запомни мои слова». «Если ты позволишь мне вернуться еще более уродливым, чем сейчас, я найду тебя где бы ты ни был и спалю, чтобы ты стал таким же ужасным, как я». «Ты меня понял?» Я по-прежнему не мог выдавить из себя ни звука, и причиной тому был уже не просто страх. Я словно очутился в аду. Я ощущал пощипывание и покалывание во всем теле и чувствовал, как растут мои зубы, а потому лишь лихорадочно закивал головой. Ну, конечно. Он улыбнулся и тоже кивнул, а за его спиной огненные языки уже лизали потолок и почти касались его затылка. Это единственное одолжение, о котором я прошу сейчас, когда, наконец, отправляюсь, чтобы найти ад, если он есть, или обрести сладкое забвение, которого, безусловно, не заслуживаю. И если князь тьмы все же существует, я смогу, наконец, увидеть его и плюнуть ему в лицо. Итак, ты должен исполнить мой приказ. После того, как ты развеешь прах, По этому проходу отправляйся в мое убежище. Только не забудь со всей тщательностью поставить на место камень после того, как проникнешь в отверстие. Там ты найдешь мой гроб. В нем ты должен прятаться днем. Не то солнечные лучи сожгут тебя дотла. Запомни, что я сейчас скажу. Никто и ничто на земле не в силах лишить тебя жизни, кроме солнца, и такого пламени, какое ты видишь сейчас перед собой. Но и то ты умрешь только в том случае, если прах твой будет потом развеян. Я отвернулся, чтобы не видеть ни его, ни языков пламени. Из глаз моих катились слезы, и я прижал руку к рту, чтобы не разрыдаться в голос. Однако он, обойдя огонь, снова подвел меня к вытащенному из стены камню и указал на него рукой. — Прошу вас, останьтесь со мной, пожалуйста, — умолял я. — Ну, хоть ненадолго, хоть на одну ночь, заклинаю вас. И снова меня привел в ужас тембр моего голоса, точнее, это был совсем не мой голос. Обняв Магнуса, я прижался к нему всем телом. Его мрачное белое лицо казалось мне прекрасным, а в темных глазах его застыло непонятное для меня выражение. Отблески пламени плясали на черных волосах, но губы старика вдруг снова растянулись в шутовской улыбке. — Не будь жадным, малыш! Неужели тебе мало получить от меня бессмертие? Да еще и весь мир в придачу! «Прощай, сынок. Сделай все, как я сказал. Не забудь о моем прахе. За этим камнем находятся внутренние покои. Там ты найдешь все, что тебе необходимо для безбедного существования». Я изо всех сил пытался удержать его, но он только смеялся мне в ухо своим хриплым смехом и превозносил мои способности. «Великолепно». — Великолепно! — шептал он. — А теперь, мой прекрасный убийца волков, живи вечно и пользуйся теми дарами, которые получил от меня в дополнение к остальным. С этими словами он оттолкнул меня от себя с такой силой, что я едва удержался на ногах и прыгнул в самую середину пламени, на какой-то миг, Мне показалось, что он летит. Я видел, как он опустился в пекло, и пламя охватило его одежду. Казалось, он превратился в огромный факел. Но вдруг глаза его широко распахнулись. Рот раскрылся и стал походить на разверстую черную пропасть, зиявшую посреди ослепительного моря огня. А смех стал столь громким и пронзительным, что я не выдержал, и зажал руками уши. У меня создалось впечатление, что он прыгает на четвереньках в самой сердцевине огромного костра, и неожиданно я осознал, что мой собственный крик заглушил взрывы его смеха. Тонкие обуглившиеся конечности то взлетали вверх, то вновь падали, а в какой-то момент растаяли, превратились в пепел. Пламя взметнулось и заревело еще громче, но ничего, кроме бушующего огня, я уже не видел. Упав на колени и закрыв руками лицо, я продолжал безутешно рыдать, но даже сквозь прикрытые веки я видел следующие одна за другой вспышки и разлетающиеся во все стороны искры, пока не уткнулся лицом в каменный пол.